Они тоже не ожидали меня увидеть, так что шансы были по меньшей мере равные. Я схватил первое попавшееся под руку оружие. Это был славный крепкий сук, упавший с одного из стоявших вдоль дороги деревьев, и бросился в атаку. Возможно, при зрелом размышлении я бы этого и не сделал, но в гневе человек часто забывает об осторожности. Должно быть, мои чувства отражались у меня на лице достаточно отчетливо. Кучерявый на миг замешкался, видимо, загипнотизированный и парализованный страхом при виде невероятного зрелища. Мирный, сдержанный человек несется на него с перекошенной от злости рожей. Я огрел его суком с яростью, напугавший меня самого не меньше, чем моего противника. Он взвыл, ухватился за левую руку повыше локтя его приятель мигом сообразил что дело не шуточное и рванул к зеленому фургону кучерявый бросился за ним задержавшись лишь за тем чтобы крикнуть это тебе все равно не поможет я помчался в догонку по прежнему размахивая дубинкой но он несся, как хорошая скаковая лошадь а его приятель уже впрыгнул на водительское место и завел мотор Кучерявый затравленно оглянулся на меня через плечо, вскарабкался в кабину и захлопнул дверь. Остановить их я не мог, разве что ухватиться за бампер, но зато я успел взглянуть на заляпанный грязью номер и, чтобы не забыть, достал из кармана ручку и бумагу и записал его. Потом не спеша вернулся к водителю. Тот уставился на меня так, словно я зеленый человечек из космоса. «Ей право!» — сказал он. — Я уж думал, вы их прибьете. — Самый страшный противник — это маленький человек, отстаивающий свое имущество. — Что им было надо? — спросил я. — Блин! Он достал мятый платок и вытер лицо. — А вы что, даже не знали? В целом догадывался. А что конкретно? — Чего? Шофер, похоже, все еще был не в себе. — «Что им было надо?» «Сигаретки не найдется». Я достал ему сигаретку, дал прикурить, закурил сам. Он втянул в себя дым, словно утопающий, которому дали глотнуть воздухом. «Наверное, вы и есть, Джона Дерхем?» — спросил он. «А кто же еще?» «Ага. Я что-то думал, вы меньше ростом. Пять футов девять дюймов». — Одиннадцать стоунов, то есть 70 килограмм, куда уж меньше. — Многие жаки и стиплеры бывают высокими, — сообщил я. Он постепенно приходил в себя, облизнул пересохшие губы. — Так что им было надо? — спросил я в третий раз. — Тот, которого вы ударили, лохматый такой. Он со мной разговаривал. — И что сказал? — Он придурочный какой-то. «Все время ухмылялся. Подходит к машине, вежливый такой, что твой джентльмен, и просит одолжить гаечный ключ. У него, мол, машина накрылась». Он остановился и оглядел пустое шоссе. Накрывшаяся машина исчезла в мгновение ока. «Ага. Ну вот, лезу я за инструментом и спрашиваю, какой ему номер». «А он говорит, иди, мол, погляди». «Ну, я и вылез из кабины, а он меня, хвать, и прислонил к фургону, и все с улыбочкой». «Ух, ублюдок!» И говорит, «Слушай, мужик, есть человек, которому эта лошадь нужна больше, чем тебе, понял?» «А кому именно, он, видимо, не сказал?» «Чего?» «Не, он просто сказал, что, мол, ему эта лошадь нужнее, чем тебе. Мне, то есть. Я ему говорю, что лошадь, мол, не моя». А он говорит, что не надо так шутить, и все время ржал, как ненормальный. А что он еще сказал? Да ничего, по правде просто не успел. Ну, говорил всякое насчет того, чтобы я ему лошадь отдал по-хорошему, а то они мне все ребра пересчитают, представляете? Тут всякий струсит. Да, пожалуй. А что было потом? А потом вы на них налетели». Точно они вашу сестрицу изнасиловали. А они сказали, как именно собирались забрать эту лошадь. Он уставился на меня. Да нет, я не спрашивал. Наверное, хотели просто сесть в машину и укатить, блин. Эта мысль его оскорбила. Ублюдки гребаные, сказал он. А заплатить за нее они не обещали? Но вы же и скажете ей право. Интересно, пообещали бы они, если бы успели. Возможно, появись я тут на десять минут позже. Я нашел бы только шофера, сжимающего в руках пачку денег, и никакой лошади. А возможно и нет. Я вздохнул и затушил сигарету. «Ну, давайте взглянем на наш товар», — сказал я и забрался в фургон. Фермер наспех привел лошадь в порядок. Так замазывают краской старую ржавчину. О ногах позаботились, подковы явно новые, копыта только что обрезаны и густо смазаны маслом. Грива и хвост расчесаны, шкура вычищена. С другой стороны, лошадь слишком лохматая. Это говорит о том, что ее очень редко и небрежно чистили. Челка слишком густая, на морде какие-то жуткие бакенбарды. Шерсть на груди чересчур длинная, и повсюду торчит дыбом, вместо того, чтобы лежать волосок к волоску. Вместо попоны — какой-то потрепанный плед с двумя дырками, и, разумеется, никаких сопровождающих. «Я же просил фермера прислать конюха», — сказал я. «Ага, он сказал, что ему посылать некого, у него все люди заняты. А, по-моему, этому мужику и пони доверить нельзя». «Не то что скаковую лошадь. Вы просто не поверите. Приезжаю я к ним туда, а бедная скотинка стоит во дворе возле двери конюшни, а кругом настоящая лужа. И весь дрожит бедолага. Они его, небось, из ведра окатывали, чтобы дерьмо смыть ей право. А фермер говорит, это он, мол, вспотел, а того и шкура мокрая, представляете, за дурака меня держит». Я уж заставил его дать одеялкам чтобы накрыть бедную тварь. Да и то он давать не хотел. И еще потребовал, чтобы я это старье обратно привез. «Понятно», — сказал я. «Ладно, давайте-ка его выведем». «Че, прямо тут, на дороге?» — удивился шофер. «Прямо тут, на дороге?» «Да че, он же согрелся уже». «И все-таки», — сказал я и помог водителю, — который сказал, что его зовут Клем, вывести речного бога. «Бог из машины», — подумал я, — совершенно не к месту. Ничего божественного в этом коняге не было. Я снял плед, сложил его и сунул в фургон. Потом попросил Клема подержать коня за уляпанной грязью и навозом недоуздок. Вернулся к своей машине, снял куртку, закатал рукава и достал из багажника свое хозяйство. «Что вы собираетесь делать?» — спросил Клем. «Привести его в божеский вид. Так ведь мы же в три должны были встретиться. а Вы, конечно, раньше приехали, но ведь сейчас уже четверть четвертого». «Ничего, время еще есть», — успокоил его я. «Меня ждут не раньше полпятого». «А че, неужто он так плохо выглядит?» «Ну, скажем так, не очень хорошо». Раз уж я сам доставлю эту лошадь, значит, я отвечаю за то, как она выглядит. Я достал кусачки, две пары ножниц, тяжелый стальной гребень, несколько свечных огарков и взялся за дело. Клем держал лошади голову и смотрел, как я с гребнем в одной руке и огарком в другой вычесываю грубую шерсть и выжигаю слишком длинный волос». В приличной конюшне все это было бы вычищено благодаря ежедневному уходу. Крошечный огонек свечи лошадь не беспокоил. Когда я управился с этим, речной бог уже меньше походил на деревенскую клячу. Потом я подстриг челку и гриву, выщипал отросшие на морде бакенбарды и, наконец, большими ножницами подровнял хвост. «Ты гляди!» — изумился Клем. «Совсем другая лошадь!» Я покачал головой. Блестящей и гладкой эту шкуру могут сделать только забота, ежедневная чистка и хороший корм. А сейчас конь выглядел как беспризорник, которого подстригли и умыли. Чистенький, аккуратненький, но все равно беспризорник. Прежде чем мы загрузили его обратно в фургон, я надел ему на передние ноги чистые синие нагавки, и укрыл коня чистой попоной, которую захватил из дома. «Элиза Долитл отправляется на бал», — подумал я. «Но это было все, что я мог сделать».